Глава 46. Илан очнулся, не понимая, где находится. Какой сегодня день? Почему он лежит на кровати в этой комнатушке? Радиобудильник показывал 19.25. Игровой день закончился полчаса назад. Он с трудом поднялся на ноги. Зрение мутилось, предметы расплывались. На него нахлынули мысленные образы из недавнего то ли сна, то ли кошмара наяву. Он вспомнил лица в масках, услышал шепот, ощутил бегущие по венам лекарства. Илан отдернул рука в куртке, закатал свитер, но не нашел нового следа от укола. Должно быть, иголку воткнули под корочку, образовавшуюся на сгибе локтя. Он обвел глазами помещение. Кто его сюда принес? Картинка в мозгу внезапно сменилась на другую. Вместо лиц Илан увидел две огромные грубые подметки в ячейке морга. Маки. Илан Абулкеды, и, шатаясь, поплелся к окну. За стеклом в густой тьме кружились пушистые хлопья снега. Господи, когда же это прекратится? Когда же прекратится этот проклятый буран? Когда на небе появится хоть самая крошечная звездочка? Увидит ли он снова солнце? Илан сунул руки в карманы и не обнаружил ни ключа, ни листка бумаги с заданием. Он не доберется до ячейки в кладовой, не узнает своего следующего задания, но это не имеет значения. Для него с игрой покончено. Илан взял план клиники и по памяти записал на обороте «Н-580, Н-485, Н-490, Н-600, Н-470». Порядок был совершенно другим, чем на оригинальном рисунке. Он соответствовал серии, продиктованной внутренним Иланом во время сеанса гипноза. Иланом из воспоминания, который, вероятно, знал ответ на загадку. Он лежил с родителями в скромном городском доме. Реальность эта или чистая фантазия, подобная той, что возникла в мозгу пациентки Каже Лорен после эксперимента по протоколу Мемнот. Протокол Мемнот не существует, как и женщина по имени К. Ж. Лорен. Все это развернутая иллюзия, один из ловких трюков организаторов игры. Илан обхватил голову руками и вернулся к своим записям. Что могут означать комбинации из трех цифр, следующие за буквой Н? Шифр? Координаты? Он ничего не понимал. Илан открыл дверь и ухватил за руку проходившего мимо Ябловски. «Моки», — прошептал он. «Да, видок у тебя, как у дохлой рыбы». «Моки» — он... «Знаешь, мужик, ты должно быть здорово уверен в себе, если валяешься в постели в разгар игры. Выполнил почти все задания, да? Сколько лебедей насобирал?» Ябловский не стал ждать ответа и направился в кухню. Илан проводил его растерянным взглядом и пошел следом. Хлоя сидела в одном торце стола, Жигакс в другом. Он чистил морковь, а Филаза стоял у плиты, над кастрюлей с закипающей водой. Все молчали. Маки мертв. Илан стоял в проеме двери, опираясь рукой о стену, и моргал от бьющего в глаза света. Ябловский уселся за стол и с вожделением посмотрел на кастрюлю. «Что готовишь, философ?» «Спагетти Болоньезе. На шестерых?» «Я пас», — ответил Жигакс. «Маки мертв! Черт бы вас всех побрал!» На выкрик Илана прибежала Наоми, а Жигакс соизволил наконец оторваться от чистки моркови. Взгляды всех присутствующих обратились на Илана. Он вышел в центр кухни, ноги все еще плохо держали его. Движения были скованными, неверными. Меня привязали к стулу, накачали наркотиками и допрашивали. Снова? А где на этот раз? Электрический стул ты разбомбил? Шутливый вопрос задал Ебловский. Илан расстрелял его взглядом. В кабинете дантиста. Хм, оригинально. Арестант, убивший туристов в шале. «Этот Люка Шардон когда-то лечился в клинике и теперь вернулся. Заколол маки отверткой, и я видел труп». Филоза обменялся быстрыми взглядами с Ябловски. Вернулся к плите и бросил в кастрюлю пачку макарон. У Хлои сделалось расстроенное лицо. Она крепко сжала рукой стакан с фруктовым соком и спросила «очень серьезно». Кто-нибудь сегодня видел следы, доказывающие, что Маки или Ле, Ле Пренс прячутся где-то в здании? Все покачали головой. Она повернулась к Илану. Где, по-твоему, убили Маки? В морге. Его тело лежит в холодильнике. Спагетти варятся три минуты или десять, не в попад поинтересовался Ябловский. «Я жутко хочу жрать, так что лучше бы тебе сказать, что через три минуты все будет готово». «На пакете написано «готовить десять минут». «Девяти будет достаточно, чтобы получилось Альденте. денте». «Не везуха!» — разочарованно откликнулся Ябловский и обратился к Жигаксу. «Сколько лебедей надыбал, дружок?» Хлоя встала. «Ладно, пойдем, покажешь мне». — сказала она, глядя на мрачное лицо Илана. — Я с вами, — Ябловский вскочил со стула. — Прогуляемся до морга. Полюбопытствуем. Еда все равно не готова. Фе отказалась от этой идиотской затеи. Жигакс молча присоединился, и Ябловский повторил свой вопрос. — Ну так сколько же? С теми, что ты увел у Лепренца? Пять? Шесть? — Отвяжись, — Жигакс злобно оскалился. «Несчастный кретин, ты что, шуток не понимаешь? Тебя не учили улыбаться?» Ябловский пожал плечами, отвернулся, и маленькая компания тронулась в путь. Они остановились перед решеткой, но отпирать ее Илану не пришлось. Человек, всадивший ему в спину шприц, не потрудился запереть за собой, и они начали спускаться. Илан шел первым. Жигак сплелся в хвосте. Ледяной сквозняк обдувал лица, морозе щеки. Морг выглядел так, как будто там давно никого не было. Каталка стояла в углу. Одежду, разбросанную иланом, кто-то сложил в корзины. Он подошел, одолеваемый дурным предчувствием, и потянул на себя ручку пятого ящика в среднем ряду. Ячейка оказалась пустой и чистой. Ни капли крови. «Этого не может быть», — пролепетал он. Маки лежал здесь, голый, с лебедем на груди и в грубых ботинках. У него наверняка ужасно мерзли пальцы, вздохнул Ябловский. Исчез даже трупный запах. Наверное, обработали все лимонным соком с содой, пробормотал Илан. Они убивают запахи разложения, и я помню это по урокам химии. Именно так все и было, я уверен. Сволочи хотят выставить меня сумасшедшим. Илан начал судорожными движениями открывать другие ячейки. Потом кинулся к бельевым корзинам, повалил их ногой на пол. Крафтовый конверт, листок с текстом, оранжевый комбинезон и холщовый мешок исчезли. Испарились. Он почувствовал спиной взгляды окружающих. Обернулся, посмотрел на Хлоя. Но девушка опустила глаза. Илан побежал по коридорам. Остальные догнали его у кабинета дантиста. Он попробовал открыть металлическую дверь, но она оказалась заперта на ключ. Илан почувствовал себя загнанным в ловушку. Что бы он теперь ни сказал, что бы ни сделал, ему никто не поверит. «Не расстраивайся», — Хлоя погладила его по спине. Моки или принц сидят где-нибудь в тепле, едят пиццу четыре сыра и потешаются над нами. Ничего он не ест, огрызнулся Илан. Мертвецам пища не нужна. А ты не забыл, как нашел якобы убитую Ани Бокур на улице Рен? Когда мы встретились на площади Италии, ты был до смерти напуган. Совсем как сейчас. Нужно успокоиться, Илан. Даже ты мне не веришь. Думаю, спагетти уже готовы, встрял в разговор Ебловский. Илан стоял, ухватившись за ручку двери и мысленно повторял слово ⁇ Кристом ⁇ Он слышал голос отца, произносящего по слогам «Кри ⁇ Кристом ⁇,⁇ Кристом ⁇ Когда? Почему? ⁇ Мозг отказывался дать подсказку. В памяти неожиданно всплыл другой образ ⁇ слово ⁇ Кристом ⁇ было выгравировано на одном из лебедей, стоявших на столе в кабинете Годесса. Кристом — завод, созданный его воображением, и Кристом — марка хрусталя, в реальном мире, хорошо знакомая отцу. Возможно ли, что завод Кристом из воспоминания — хрустальное производство? Тогда кто и почему сделал логотипом паранойи лебедя? Илан чувствовал, что сходит с ума. «Наверное, ему нужно лечиться, найти специалистов, которые помогут вернуть память, пойти в полицию, расспросить знакомых и понять, что же на самом деле случилось с родителями». Илана пробирала дрожь. «Он не вынесет еще одной ночи в этом аду. Убийца с отверткой бродит по клинике, готовясь нанести очередной удар. Смерть совсем рядом, а ему никто не верит. Кто станет следующей жертвой?» Он вернулся на кухню, дождался, когда все соберутся, и тоном нетерпящим возражений потребовал. «Покажите мне ваши шприцы. Среди нас все еще четыре врача». Фе курила в дверях. Она выглядела усталой. Филаза смешивал спагетти с мясным соусом. Он вытащил из кармана шприц и предъявил его Илану. «Вот, если тебе от этого станет легче. Честно говоря, ты меня пугаешь». «Ну что, убедился?» Илан кивнул, и Филоза убрал шприц. Фе продемонстрировала ему свой, с иглой, защищенной пластиковым наконечником. «Мы так и не узнали, зачем нас вооружили этой фигней и что туда закачали», сказала она, затоптывая окурок каблуком. Ябловский поддержал игру и кивнул на жигакса. «Показываю». «Но не потому, что мне хочется воткнуть иглу в задницу вот этому». «У меня шприца больше нет», — перебила его Хлоя. Девушка стояла у стены рядом с холодильником. Она явно чувствовала себя неуютно. Лицо с глазами разного цвета придавало ей странный вид инопланетного существа, проникшего под кожу невинной земной женщины. «Где он?» — убитым тоном спросил Илан. Утром, перед тем, как идти в душ, я оставила его в кармане халата. Нужно было запереть комнату на ключ. Я знаю, что проявила неосмотрительность, но. Она посмотрела Илану в глаза. Я не думала, что задержусь в душевой надолго. Кто-то воспользовался моим отсутствием и украл шприц. Хорошо еще, что лебеди были надежно спрятаны. Филоза поставил кастрюлю на стол. Почему ты никому не сказала? «А зачем?» — огрызнулась Клоя. «Ты правда веришь, что тот или та, кто украл шприц, признался бы?» Она намеренно сделала упор на слове «та». «Какая же ты все-таки дура!» — в сердцах бросила Наоми. И лавкачка, добавил Филоза. «У тебя всегда виноват кто-то другой. Каждый из нас может поклясться, что ничего не крал. Проверить ведь все равно невозможно. Кстати. А почему бы тебе не объяснить, что ты делала вчера вечером, перед тем, как погасили свет? Ты развела огонь рядом с театральным залом и сожгла все фотографии из арт-студии. «Нет, не я. Все твои слова — наглая ложь». «Ложь? Ты вполне могла воткнуть шприц в своего дружка» переодевшись и замаскировавшись, чтобы украсть лебедей, а потом заявить, что с шприц свистнули. Все очень просто. А может, это ты забрал шприц? Мне нет нужды красть лебедей Илана. Если мы выиграем, поделим деньги поровну. Хочешь сказать, у тебя не было никакого коварного плана? Да пошел ты к черту, извращенец, самовлюбленный болван. Лечи голову. «Лечиться нужно тебе, милая. Ты на все готова ради денег. Ты вполне способна смыться с деньгами и оставить беднягу дедесят-то с носом». Филаза начал раскладывать еду по тарелкам и первым обслужил Илана, который с укором смотрел на Хлоя. Он не исключал, что один из соперников переоделся в оранжевый комбинезон и вколол ему седативный препарат. «Этот человек, как сказал Филаза, вполне мог получить точно такое же задание, как Илан. Но Хлоэ... Девушка не выдержала и взорвалась. «Расстреливай взглядами их, идиот! Не я украла лебедей Лепренса! Не я рыдала, сидя на театральной сцене психушки! Не я привязала тебя к электрическому стулу! Не знаю, почему филоза так на меня ополчился, но тут что-то нечисто!» Этот человек – прожженный манипулятор. Илану не хотелось собачиться с Хлоей на людях. Он был уязвлен, очень зол и ничего не понимал. По клинике бродит убийца. Шайка психов подвергает его психологическим и физическим мучениям. Маки – добрый толстяк Маки, мертв, а ему никто не верит. Илан посмотрел на часы. Через пять минут выключат свет. «У нас нет никаких новостей ни от Гадеса, ни от его команды. Здесь происходят жуткие события, а вы не реагируете. Вас загипнотизировали бабки. Опомнитесь, или вам нужен еще один труп, чтобы прийти в себя?» «Насколько мне известно, никаких трупов пока никто никому не предъявил», — фыркнула Фе. «Я найду способ выйти» из этого проклятого дома и доберусь до машины. В универсале остались наши телефоны и моя пушка. Если связи действительно нет, как утверждал Гадес, попробую завести тачку и вырвусь из этого кошмара. С вами или без вас.